Его словно музейный зал с витринами, на котором можно было посмотреть такие экспонаты, как ложка пехотинца НАТО 22 века, стальная столовая ложка с припаянными кручки платами и диодами, зуб дракона муляж, действующая модель палантира, пепел из трубки Сталина муляж, пепел от сигары Черчилля муляж, шестинки от пледа Рузвельта муляж, и многое такое же. Ну и на стенах макеты сцены сражений при звезде Кадуцея и прочее. Жаль, что потом витрину убрали, чтобы поставить побольше столиков. Решаем, что первым лопать поеду я, а потом сменю Надю. Ехать совершенно неожиданно приходится на квадроцикле веселенькой рассветкой, ведомым одним из знакомых уже инструкторов. Склад нашли, ага. На больницу 4 выделили для разъездов, ага. И как? Полный сдец! Жрет все подряд и бегает шустро, ага. На заводе-то что? Да полный сдец! Не, по-другому, ага. Нас вот поменяли, ага. Потери были? Ага. Кто из наших? Не, которые там сидели, мрут еще, ага. У кого там сердце, кто еще что, ага. Ожидаемо. Ничего другого от концентрационного лагеря ожидать не стоит. Такая уж веселая у них слава. Начиная с самых первых американских и английских. Помню здорово удивился, когда впервые увидел фото подобных дистрофиков. Перед которыми заключенные Освенцима выглядели упитанными пухликами. Дистрофики оказались американцами Янки, которые находились в концлагере Андерсон Виль. Его считают первым концлагерем. Тут американцы уверенно держат пальму первенства. Откуда же и милое сердце многих художников и дизайнерской словечка Дедлайн? Хотя в концлагере XIX века оно означало не конец срока выполнения работы, а банальную линию на земле, просто приступив к которой заключенный подлежал отстрелу с часовым свышки. Справедливости ради надо отметить, что условия содержания пленных южан у северян были не лучше. Ну, про англичан в лагерях, которые семьи упертых буров дохли тысячами, и говорить не приходилось. Равно как и у поляков, заморивших десятки тысяч пленных красноармейцев. Да, впрочем, сейчас и про немецкий концлагеря уже забыли. Нет, как-то все это мозги не воспринимают очевидное. Вот он, настоящий концлагерь, со всеми удобствами. А как-то отчужденно это понимается. Не может такого быть, не должно. Люди же свои же, черт возьми. В больнице много незнакомого народа, в столовой тесно. «Опять трапки, опять нет парадка!» Бурчит парень в белом халате и камуфляже, явно занимающийся уборкой. «Достал ты, побегайла! Зануда, тошный. Отвечает ему такой же мальчишка. «Вот я терплю, терплю, та не вытерплю. Втарю, да ты перевернешься!» Веско возражает тот, которого назвали Побегайло. Крепкий парень, квадратичный такой. И его собеседник затыкается. Оказывается, из школы сананструкторов прислали полсотни пареньков на обучение. Да с завода не реабилитацию. Полтора десятка обнаруженных там медиков. Скоро им туда опять в лагерь. больница забита битком. Некоторое количество уже разрешено, оказывается, эвакуировать.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 Они занимают наши позиции, а мы перебираемся на первый этаж госпиталя, сменяя команду зачистки, уходящую на второй. Ну прям наступление в полном объеме. Нас вводит в курс дела крокодил. Видок у него жутковатый, потому что пол лица занимает добротный, уже спухший лиловой подушки синячища, в котором утонул глаз. Да и рука левой на перевязи висит. Вот оно как, не со всеми травмами, оказывается, до нас добрались. Когда люди расставлены по местам, что позволяет контролировать практически все помещения,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 Вроде целы, но он обещал проставиться в плане обезболивающего лечения. А рука? Потом ушиб, да ерунда пройдет. Проверить надо все равно. Куда денусь проверят? Этот лекарь с рубленой мордой обещал, что все участники будут пользоваться правом вне очередного приема в этом госпитале. А он не похож на брехуна. И скидками обеспечат? Наверное. Солну тут пришлось. Нет, здесь ничего особенного. На втором там тяжелее было. Тут-то стрелять можно, сам видишь, все уже разнесено потому латникам здесь работать было немного. В основном шустеров постреляли, морф был, но на второй этаж по лестнице удрал. Умный, не отнимешь. Да, видно, что тут была стрельба от души, стены коридора, а он, как и положено зданию старой постройки, здоровенной, высоченной и широченный, испещрены следами летавших в разные направлениях пуль, впивавшихся в стены под разными углами, чиркавших рикошетами. Смрат разложения даже вроде и перебивается вонью сгоревшего пороха, ну и диколоном наши полили от души.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 Один из передних цепляет и фиксирует, который из задних валит. Все-таки огнестрел как-то цивилизованнее. Тут такие звуки были, что с души воротят. И это еще зомби-молчуны. Даже не знаю, какой вой стоял в средневековых драках. И кости, и хруст, и плоть, прям когда как зуб дерут. Хорошо еще противник молчал. Пуля тоже с чпоканьем попадает. Не, то все равно. Этот треск и сейчас в ушах стоит, а я не девочка не целованная. А со вторым этажом как? Куда хлопать не пришлось? Не сразу атаковали. Толком латники не построились, не дали. Пришлось фаер и зачинки кидать. Тушили потом пол. Не хватало бы еще, чтобы спалили госпиталь. Но все равно досталось. И кусали, и били достойно. Тут латы на все сто сработали. Мы-то думали, нас сожрут. Его с ног сбили и навалились пятером. Пока раскидывали, они всего его обслюнявили. Ну и только. Он после того еще громче орать принялся. Ему как с гуси вода. Хваста сегодня будет, готовься. Хотя вообще-то ему есть чем хвастаться. Он Морфа на рогатину принял и удержал. Хотя по полу его провезло метр-полтора. Но не упал. А соседи этот удар с ног сбил. Андрей грамотно застрелил в толпе и в суматохе. Просто хирургический выстрел был. Я-то уверен был, что кого-нибудь еще зацепит. А обошлось. Морф на втором напал. Оба напали одновременно, что особо интересно. С фронта шустеры были. Один вылетел с фланга, дверь вышиб, а второй с тыла. И работяги справились? Кроме работяг там еще и саперы были, потому справились. Лопатами забили. У вас же алибард не было. Не язви, умник. Зверек был незнаком с инженерными заграждениями, вот и влип. Решил через спираль Бруно проломиться. Видимо себя танком взомнил. И не получилось? Мы не дали. Но заграждение нам поломал нехило. И колючу проволоку на себя намотал почти всю. Замечая, что в разговоре враг обезличен. Морф и морф. Неважно кем он был при жизни. Сантехником, патанатомом или молоденькой медсестричкой, сейчас в наличии морф, и потому никаких соплей. Сетиметы очень хорошо помогли, мы на них особо не рассчитывали, а он очень круто с ними вышло. Надо было прикинуть, что еще из такого несмертельного применить можно было бы. Строительные пистолеты, кстати, тоже выручили. По зомби из строя пистолетов стреляли? Да нет, конечно, для блокировки дверей удачно получилось. Доски приколачивать, раз-раз и готово. В общем, думаю, что сегодняшняя зачистка госпиталя войдет в будущие учебники по саперному делу наравне с летучей сапой, обороны Севастополя или переправой через Березину. Надо бы еще название громкое придумать, чтобы запомнилось лучше. Сапер осторожно улыбается, морда у него еще больше вздулась, хотя он и прикладывает к лицу какую-то железячную металлину, охлаждая место отека. Оно, конечно, правильно, но чтобы уменьшить кровообращение и замедлить отекание, лучше бы ему подошел полиэтиленовый мешок со льдом. «Можешь сходить, снег в мешок набрать, а?» вопрос у меня дурковатый вышел. Но с другой стороны смотреть, как на глазах синеет физиономия собеседника, тоже не радость. «Да ну баловаться, да и грязный снег. Даже если с крыши какой брать, сейчас этот врачище придет, обещал помочь». «А что это ты про Севастополь говоришь?» «Интересуешься?» – ухмыляет с половинка сапер. «Отдыхал там несколько раз, и насчет саперов что-то не слыхал. Корабли затопили. Там не саперы же. Памятник тот Лебну видал?» Опять улыбка-половинка. Да, видал. Так вот мало кто знает, что французские саперы, они в Европе считались одними из лучших, взялись вести минную войну. Тихой сапой, подсказываю я. Тихой, ее самый. Но и летучие сапы пытались сделать. Очень быстро отучили. А летучие это как? Летающий что-то? Да так же, как и самолет при взятии Нотебурга. Не слыхал, что самолеты применяли еще при Петре Первом? Да ладно тебе голову мою морочить. И не собирался. Так и было написано у Брукгауза с Эфроном. Аж запомнил. Флотилия блокировала крепость Нотебург со стороны Ладожского озера. На самолете устроена связь между обоими берегами Невы. Но это ты заливаешь, ведь верно? Ничего подобного. Так тогда называли самоходный паром, который для движения пользовался силой текущей воды. Хитрое устройство, да? Так вот, летучая сапа – это такой хитрый прием, при котором ночью на избранном рубеже под носом у противника тихо устанавливаются туры. Мешки, бочки и прочее, наполненные землей. В итоге получалось добротное укрепление для атакующих. Летучая сапа впервые была применена Иваном Грозным при осаде Казани, а затем уже испанцами при осаде Астенде, после чего стала обычным средством применяемых при осадах. То есть утром противник глазки продрал, а у него под носом уже укрепление готовое стоит, и поздняк метаться. Тот Лебен, кстати, такой сюрприз тоже умел дать. А еще были перекиданные щитовые и другие сапы. Так вот взялись французы делать сапы, с летучими не срослось, стали копать. То есть подкопы. Сапер по-французски и значит «делать подкоп». Хотя, тут крокодил задумывается. В пионерском детстве в трудовом лагере на Кубани мы работали на сапке, сапали, сапками и будили нас на сапанку. Так что, может быть, и не по-французски, ладно, к фигам лингвистику. Ты себе представляешь, как минная война ведется не сегодняшними минами, а с подкопами. Ну, копаешь тоннель, потом туда пороха с бочками и фитилек. Она внизу бабах, все полетело вверх тормашками. Мина – это еще и шахта вроде так, Тоже есть такое значение у слова. Ага, только при этом можно под врага свой провести поглубже. Сделать копающему противнику тот самый бабах. Контрмина называется. Вот тот Лебен со своими орлами в Севастополе такое дело поставил, что выбил контрминами, считая весь саперный состав у французов. Раньше это еще горными называли, когда контрминную галерею вводили куда надо и взрывали. Там свои хитрости были. Надо же так рассчитать, чтобы взрывом врага снесло, а воронки не образовалось. А такую воронку враг моментально в укрепление превратит. Фугасы каменометные устраивали еще. Это когда рядом с местом скопления противника бабахает зарядик. И на противника потому полчаса с неба камни сыплются. Такие потери у франков только в Отечественную войну были. Когда они своих саперов угробили для наведения мостов через Березину. Муси по горлу ледяной воды построили мосты. А им даже водки не выдали потом. Про жратву я не говорю. Так и позамерзали к чертям. «Так что Севастополь – это место легендарное. Ага, я там раньше бывал. Ты где отпуск проводил?» «На северной стороне комнату снимал. А теперь нам еще долго не светит туда попасть. Там интересно, как в Кронштадте или одни зомбаки остались, как думаешь?» «Ответьте я не успеваю, потому что к нам присоединяется бурж. Мрачный, грустный, но с коробками в руках. Понятно, сегодня весь день его коллег наши кнехты молотили. Заводит нас в маленькую комнатенку. Здесь запаха меньше». Окошко открыто, а зомби, видно, тут не оказалось. «Как тут оно у вас?» – спрашивает. «Есть порох в пороховницах, а похер в похеревницах», – отвечает сапер, которому бурш уже трет ваткой со спиртом отекший фуфел. «Воистину глаголишь, сыне!» – откликается бурш. И в этих на редкость антисанитарных условиях начинает вводить в пухлый фиолетовый синяк аккупунктурные тонкие иглы. Сапер морщится, но терпит. «Сроду такого я не видал», – признаюсь я. «Бодяга и синяки сводили?» «Ну да, в основном». Это лучше помогает. Уже к вечеру опухоль уменьшится. Дренаж кровоизлияния, что ли? И пользуйтесь активной точки? Бур шмотает головой. Нет, произвольно. Лучше бы в итоге получилась замкнутая фигура. Насчет дренажа не скажу, но по несколько капелек на одну иголку может выйти. Это вы о чем тут? Вопрошает неподвижно стоящий носитель синяка. О способах уменьшения кровоизлияния на месте удара, именуемом в народе синяком. От травмы капилляры рвутся, кровь из них истекает в ткани. Ну и просвечивает отсюда и синий цвет. Холод в начале этого действия сужает капилляры. Уменьшается общее количество вылившейся ткани крови. Потом тепло и бодяга ускоряют эвакуацию этой крови, рассасывание кровоизлияния. Но вот чтобы акупунктура помогала, вот и проверим, бурчит сапер. А о чем это вы так увлеченно трепались, осведомляется Бурж? О саперах. Полезное дело, саперные навыки бывают очень полезны. Тут вот было дело. На Ладоге оторвало льдину с Волгой и тремя чуваками. Так и жили потом на льдине. панице За водкой плавали, на надувном тузике. Местные им сочувствовали. А предложение вертолётчика эвакуировать без машины, разумеется, с негодованием отвергли. Все же повезло идиотам. прибыл через несколько дней к припою, и был мороз ночью. Натаскали веток досок, залили водой. Удалось ехать льдины, Все закончил. И позволяет мне полюбоваться подушечкой для иголок, заявив при этом. Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я чужд. Так значит, я не зверь, господа. Вы не господа а звери. Или как оно там было? Надо же ж такого дикобраза сотворили. Бурчит сапер, косясь глазом на игольчатые украшения своей физиономии. Выдергивать-то когда? Не все удовольствие сразу. Можете потрепаться про саперов. Ладно, не убежит. Мне больше интересно, вот вы, медики, как считаете, с чего вся эта байда пошла? Есть у меня одна версия, задумчиво произносит Бурш. И какая! Был такой бог у римлян, звали его Либер, был богом плодородия, вина и роста, и женат он был на Либере, разумеется. Праздник в его имени называли Либерталия, и отмечался он в ночь с 16 на 17 марта. Либерталия соединялась с диким и разгулом самых низших животных страстей, и нередко сопровождалась насилием и убийством, что мы и наблюдаем. Думаю, его рук дело, просто на гулянку Аида с пирс пригласили. Это вы серьезно? Почему нет? Божественное, оно всегда рядом. Вот вы, например, в курсе, что нам, как всегда, помогли известные из давних времен военачальники. Выбор здесь не ли понятнее. Да генералы зима, мороз, распутится и грязь. О них же все завоеватели, которые к нам когда-либо приперлись, сообщают. Даже татар-монголы объясняют провал похода на Новгород тем, что у Субудая в болоте конь потоп, И из-за морозы и распутицы, и воевода бездорожья они и не смогли Новгород взять. Про французов и немцев молчу. В каждом мемуаре про этих генералов. Нам, кстати, и сейчас повезло, что вся эта гадость случилась в холодное время. Тот же генерал Зима поспособствовал. Было все это летом, вряд ли бы мы тут разговаривали бы. Ладно, согласны. а при чем тут божественное? Так в последний визит к нам немцы против нашего климата генералитета привлекли еще более весомый. На пряжках ремней, что у них было написано. Год мит унс, то есть бог с нами. малым однако, это помогло. Русским помогало, несколько генералов поочередно. Вообще это был один генерал, именуемый русский бог по-вяземскому, но в разных лицах. А у немцев за место генерала бога был драчка между Яговой и древним германским богами, коих было много. В борьбе они не брезгали доносами про европейское происхождение Яговы, про бисексуальность Локи и прочее, в итоге и проиграли. Ну, коллега, с нашими климат-генералами то все было не гладко. Например, генерал Зима всякий раз добивался снятия с должности генерала распутца, но только очень быстро возвращался. Сталинские репрессии никто не отменял. Произволы гонения преследовали лучших. Слушайте, болталоны, вы б чем чесать в пустую языки, что полезно просказали. Отпускает нас на землю трезвый практический пациент. Хм, полезное? Про то, что собираются начать выпуск монеты с драгметаллов уже знаете. Знаем, монетодворские проболтались, как бы случайно. Опять ухмыляется на 50% крокодил. Иголки забавно двигаются, словно он и впрямь стал дикообразить. «Ничего не расходится так быстро, как тайна», – замечает лицемерным голосом Бурш. «А значит, все пойдет по накатной дорожке. Сначала монеты из драк металлов, потом дешевые бумажки, потом инфляция. Что это показывает? Что человечество не умерло?» «Что еще в столицах слышно?» «Беженцы из Эстонии прибыли вчера. Как их корыто столько народа уместило, непонятно. 39 человек из мизерных размеров катеришка. Эстонцы опять отмочили апостол. Не томите, что-нибудь замедлили?» Наоборот, нашустрили шустрили. Есть у них такая артель отморозков. Катселит. Создана под соусом борьбы с русскими оккупантами. Дескать, вот разумеется, русские опять кинутся оккупировать эстонское свободное королевство. А тут им встанут поперек горла храбрые эстонские партизаны. Факт то, что им мудозвонным разрешено официально иметь автоматическое оружие, и в отличие от нормальных эстов, они это легальное оружие все время используют в разных сварах, по уму эту банду давно пора бы разоружить. Но тут же политика. В общем, эти... Кайцелисовцы веселись бороться с русскими оккупантами. Для начала расстреляли несколько человек за кохлые ярви. Ориентировочно, половина евреев половину рожи не понравились и не на том языке разговаривала. «Евреев-то с чего?» – удивляется крокодил. Потом спохватывается. «Это я так с дуру лупанул. Эстония же». «А чё Эстония-то?» – в свою очередь удивляюсь я. «Прискорбно громотея уму просвещенному дикость не отвечает Бурж. Эстония и Литва уже в 1941 году отрапортовали немецкому руководству, что стали полностью юдин-фрай, и что характерно, действительно, там все практически евреев ликвидировали физически, причем практически без немецкого участия, строго самостоятельно. Если правда в основном стреляли литовцы как народ практичный и экономный, убивали дубинами и всякими прочим того же рода приспособами, часто об этом уж не принято было говорить, потому как же они боролись с коммунизмом и Россией, и потому их нынче любить за это надо. Но факт имел место. Видно, решили повторить. Вот-вот. Дальше у Кейтес-Лисовцев началась драка с полицией. В Кохтло-Ярве. Большая часть полицейских русскоязычные. Так что практически были в тишайшей Эстонии уличные бои. Еще какие-то подразделения эстонской армии в это дело ввязались. Причем на обе стороны. Боями назвать, наверное, трудно. Потому что обе стороны такому делу не обучены. Но резня все же получилась. И всем совсем худо стало. Потому что расстрельных не добили толком, подранков много в ходе перестрелок образовалось. Гражданским от души прилетело. Во всяком случае, спасшиеся рассказывает о каком-то жутком жид-медведе, который неподалеку от места расстрела первый появился. Судя по рассказам, очень солидных размеров морф. И не один. Вот люди оттуда и дернули. На первом же попавшемся плав плавсредстве. да не зря Званцев толковал о возможных визитах соседушек. Званцев это кто? Спрашивает Бурж. Начинаю вытаскивать иглы из физиомордии пациента. Посол Кронштадта в Петропавловке. Или наместник. Или комиссар. А, слыхал, тут вот еще коллега. Буш задумывается. Изображаю полнейшее внимание. Произошел инцидент, пользу которого никак не могу понять. Но к сведению принять стоит. Может быть и пригодится. Весь внимание. Нами проводилась спасательная операция по доставке сюда нужного в работе специалиста. Нейрохирурга. Все перипетии описывать не буду. Говоря по сути дела. Оказалось, что на один из своей семьи живой остался, но не в своем уме, причем сильно. «Извините, конечно, но это как раз обычное сейчас явление», – бурчит сапер. «Верно. Только тут был нюанс. Он находился в своей квартире вместе с зомби, членами своей семьи. При этом зомби сильно отличались от тех, которые по улице бродят. Они были не агрессивны совершенно, нормально типовые гаитянские, тупые и мертвые. Час от часу не легче. Узнали почему?» «Разумеется, узнали». Дело в том, что он им сделал после смерти лоботомию. Вам знаком этот метод лечения буйных больных и американских комми? Всем известна история американской деятельности. Сейчас, правда, о ней вспоминать неудобно. Но слыхал, конечно. нобели кое этому португальцу дали вроде бы. А комми тут при чем? Та камеры широко пользовались против всяких инакомыслящих. Своих новодворских они именно так и лечили. Ведь выступать против американской демократии государства может только сумасшедший. Тогда у них охота на ведьм мощно пошла. Чаплину вон пришлось из страны уехать. Коммунистический агент оказался. А с лоботомией все отлично получалось. Нашли хирурги связь лобных долей с остальным мозгом. И вся правозащитная деятельность прекращается навсегда. Короче говоря, буйный становится тихим. Вот и зомби тоже получается. да И что всех их оперировать? Я не о том. Они просто становятся неагрессивными, агрессивными. Но и только. Контакт с ними не получается. Существуют как коматозные овощи. Только в придачу еще и мертвые. Ну, интересная информация. Только не знаю, как ее использовать можно. Этот нейрохирург где сейчас? И семья его. любопытный в Варваре в Москве нос оторвали. Ухмыляется Бурш, складывая иголки в коробку. Ага, а в Петербурге на месте пришивали. В лаборатории некробиологии. Где же еще? Только в оба не шибко-то болтайте. Ни к чему людям такое знать. Проболтайтесь, а мне будут неприятности. И сотворю с со огневом и с яростью месть языком. Учтем, вроде наши идут. Действительно, по лестнице с грохотом и лязгом спускаются алибардисты. «Алкоголик Иванов, вы приговариваетесь к расстрелу, ваше последнее слово!» Гремит сверху трубный голос Дункана. «Ну вообще!» – откликается кто-то из его приятелей. Раздается хохот. Бурж морщится. «Пошли в больницу. Тут теперь часовые останутся до прибытия команды дезинфекторов. А мне еще и похороны организовывать». «Так без погибших же обошлось!» – отторпевает сапер. Бурж взглядом показывает на коридор где вдоль на стенах валяются розовые обглодные кости и куча трупов в грязных пижамах, остатках рваных медкостюмов и этих от белых халатов. Крокодил сникает, понял, что ляпнул глупость. В больнице оказывается, что латники будут писать рапорт с предложениями и выводами, а нам придется опять скататься на завод. На усиление, что ли? Пока сижу в зале, где только что закончилось выступление танкиста-майора. После семинара задаю ему всякие хитрые вопросы. Послушать интересно. Благо от стрельбы сейчас много что зависит. Когда стреляю на стольники одиночными, хуже выходит, чем тройками. Вот весь настроился сфокусировался, цель вижу. Но одиночные половину может в молоко уйти. А когда типа на авось бах-бах-бах, то как минимум два из трех точно лягут, поднимается худощавый скуластый парень в Не видя, трудно сказать. Может быть несколько причин: если ветер не учитывать, то остается внутренние. На одиночных более вероятно зацеливание. Неправильная фокусировка обман зрения. А на беглом организму некогда, он освобождается от лишнего, концентрируется на необходимом. Это при наличии навыков, разумеется. Кроме того, когда видишь, как пули идут, то корректируешь огонь по предыдущему результату. Беглым или очередями – это немного другое, нежели стрелять одиночными. Делать пауза, а потом брать поправки. Человек умеет сдвигать точку прицеливания очень точно. Беглый огонь с контролем полета пули как бы затягивает тебя в середину цели. А одиночными с паузами каждый выстрел на колу мочало. «Расскажи, из каких положений стреляешь?» – интересуется майор. «Мне кажется, что вроде бы ему легче стало, или желаемость действительно выдаю». «Стоя с колена, если у меня идет какая-то корректировка при стрельбе тройками, то глубоко подсознательно. Я пока сам не понимаю, как попадают на такой дистанции», – действительно улыбается худощавый парень. Остальные присутствующие тоже начинают радостно улыбиться, словно зеркало. Пристает пухлый паренек совсем молодой. «В одной книжке фэнтези с магией прочитал». Как незнакомую с оружием девчонку учили стрелять. Типа установи мысленную связь с пулей, сфокусируйся на цели и представь, как пуля после выстрела попадает точно в десятку. Магия такая. Худачевый взглянул на сказавшего эти слова и подхватывает. Вот и у меня такая фигня непонятная. Убедил себя, что можно попадать и стало получаться. Но даже э, себе не могу объяснить как. Майор мудренно улыбается. Ага, в этом весь психологический фокус и состоит. Не так вера в то, что ты можешь, помогает как представление... Того, что это сделать невозможно, мешает. То есть не надо ни во что глубоко уверовать, чтобы потом освободиться от стереотипа, что это выше сил человеческих, лучше всего помогает в таких делах арифметика, и немножко геометрии, и совсем чуть-чуть баллистики. Теперь небольшое отступление. Уметь стрелять по-винтовочному нужно, и стоя из колена и лежа. И это очень полезные навыки. Еще надо уметь с упора. Кроме боевого аспекта существует чисто технический, вот как ты определишь, насколько далеко можно поразить какую-то цель. По рассказам очевидцев, или допустим я тебе объясню, а нафига принимать на веру, когда можно самому. Не верь никому про кучность того или иного пистолета. Просто отстреляй по малюсенькой мишени из устойчивого положения. С упора, например, чтобы цель была как точка на конце мушки. Потом посмотри. Допустим, на 25 метров разбросала на 10 сантиметров, хотя бывает и на 3. Значит, на 50 будет 20, а на 140. И это очевидно. Значит, пуля будет внутри ростовой. Так и будешь рассказывать ученику, если придется. Потом вспомни про ветер, который на 100 метров для пистолета кое-что значит. Средний боковой ветер утягивает макаровскую пулю сантиметров на 20. Или чуть больше. Парабеллонскую чуть выше. Как задул сбоку таким ветром, так целиться надо в наветренный край мишени. Чуешь, что ветер не силен, уменьшаешь поправку. Все это несложно, когда знаешь, что надо так, просто делаешь, и оно получается. Может не сразу отлично, но кое-какие практически сразу. их вот истечки настрелять на 200 и более это уже цирк. Там ветер далеко уже утащит. Деривации уже есть, а на движение поправки больно здорово. Но очередью накрыть можно, если навык есть. Да вернемся к пуле. Самое главное твоя с ней связь, что ты ее видишь, как она летит. Куда шлепать, что с мишенью происходит. Это все на подкорку записывается, а потом работает как программа. Меня трогай за плечо. Пора ехать, или плыть, или идти. Черт по методу. Островную специфику.